Глава десятая. На негнущихся ногах я последовала к кабинету, с опаской заглядывая внутрь. «Выходите уже, наконец! Хватит мяться у входа!» Дерион Инферно по-прежнему сидел за своим столом, только вид имел весьма грозный. Я сделала несколько крошечных шажков вперед и вновь застыла, готовая в любой момент к стратегическому отступлению. Андракона это явно не укрылось, потому что глаза его опасно блеснули. «Вы разобрали бумаги, что я вам велел?» «Да. То есть нет. Кажется, сцена из чужой личной жизни выбила из клеи меня тоже». «Тогда или нет?» «Почти. Осталась еще одна стопка документов. Она самая старая, судя по датам. И думаю, что там ничего осо...» «Мне не нужно, чтобы вы думали, адептка Блейз». «Дракон резко перебил меня». «Мне нужно, чтобы вы выполняли то, что я вам велел. Это ясно?» «Вполне». Процедила я, стараясь замискировать это тусклой улыбкой. «Интересно, свою жену он тоже будет заставлять делать все по команде? Пришла, разделась, слегла, пошла вон». «Тогда идите и закончите уже этот безднов разбор. Я не собираюсь здесь торчать всю ночь». «Так это он из-за меня здесь торчит?» Серьезно? А я думала наоборот. Кстати, вы не заметили в бумагах ничего необычного. Я вскинула на Инферно удивленный взгляд. Нет, а что? Забудьте, разберите оставшиеся бумаги и можете быть свободны. Дракон махнул рукой, давая понять, что я могу идти, но стоило мне оказаться в дверях, как меня нагнал низкий насмешливый голос. И да, девтка. Подслушивать под дверью нехорошо. Вот же дракон. Была уже почти полночь, когда я торопливо шла по безлюдным коридорам Академии. Замок спал, убаюканной темной зимней ночью. Лишь полная голубоватая луна заглядывала в высокие сводчатые окна, освещая пространство вокруг призрачным светом. Я думала о словах, услышанных от дракона. «Вы не заметили в бумагах ничего необычного?» Вообще-то заметила, но это было уже после того, как Дэрил Инферно спросил. И именно в той самой последней стопке. Письма. Множество писем. Вот только подписаны они были всего двумя драконами. Как будто они соревновались между собой, кто напишет их больше. И фамилии, писавших въелись в мою память намертво, как и пыль у них. Веном и Табрис. Письма были запечатаны, их даже не удосужились открыть. Что за секретарь такой был у ректора Линдвора? Подумала я, и вдруг застыла, настороженно прислушиваясь к тишине. Потому что мой драконец слух уловил какое-то движение, как будто... Да, больше всего это было похоже на то, что кто-то тихо шел за мной, при этом пытаясь остаться незамеченным. Казалось бы, что мне могло грозить в академии, особенно в главном корпусе, где нет мстительных драконец? Но от чего-то вдруг стало так страшно, что я, не задумываясь, бросилась вперед, Слетела по лестнице со второго этажа, где располагался кабинет ректора, оказалась в холле, мельком взглянув на статуи и портрет старого ректора, и выбежала на улицу. Территория академии встретила меня безмолвием и темнотой. Лишь невысокие магические светильники стояли вдоль дорожек, подсказывая направление пути. Это все нервы. Думала я, быстро шагая к общежитию и несколько раз оглядываясь по сторонам. И чего, спрашивается, испугалась? Ответа не было. Минди ждала меня, нервно расхаживая по комнате, и стоило мне появиться, как тут же набросилась с расспросами. «Ну, как все прошло?» «Даже не спрашивай». Я направилась в сторону душевой, мечтая только об одном — избавиться от объевшей в меня пыли. «О, ты опять с ним спорила?» Я? Что ты? Я была послушной. Все, как он любит. А вот его любовница? Да, спорила с ним. О, -о, -о, -о. подруга, кажется, напрочь лишилась красноречия. Уже отмытая и завернутая в полотенце, я рассказала ей все, что видела и слышала сама. Про письма тоже сказала. Думаешь, это может быть как-то связано с внезапным назначением нового ректора вместо Линдвора? Не уверена. Но согласись, это странно. Получить столько писем и ни одно не открыть. Согласна. Минди задумчиво накручивала рыжеватый локон на палец. Веном Табрис. Что-то знакомое, она наморщила лоб. Вот только не могу вспомнить, что именно. Я пожала плечами. Мне эти фамилии ни о чем не говорили. Как там наше зелье? Готовы? Да, смотри. Они окрасились в медовый цвет, я их прицедила и перелила. Мне продемонстрировали два пузырька. Это зелье силы, а это выносливости. Или наоборот. Минти виновато посмотрела на меня. Прости, я их, кажется, не подписала. Ну, главное, что одно из них не от поноса. Подмигнула я ей, и мы обе рассмеялись. Как же мы будем их пить? Просто смешаем, и каждая выпьет по половине пузырька. «Ты уверена, что так можно?» Подруга явно не любила эксперименты, в отличие от меня. «Хочешь, я могу попробовать первый, а ты посмотришь, что выйдет». «Нет, это будет нечестно. Раз решили рискнуть, значит, вдвоем». Через пять минут мы сидели каждое на своей постели смотрели друг на друга в ожидании перемен. Хоть каких-нибудь. Но что-то пока не радовать нас не спешили, по крайней мере, опустевшие стеклянные пузырьки, что я держала в руках весели столько же. Силы не прибавилось. Да и спать хотелось ужасно. Так что о выносливости тоже речи не шло». «Видимо, ему нужно время, чтобы подействовать». Нарочито бодро ответила я, «Больше всего на свете желаю сейчас рухнуть головой на подушку и отключиться». «Наверное, ты права». Подруга выглядела немного разочарованной. «Тогда спокойной ночи». «Спокойной ночи, Минди». Девушка уже давно спала, я все ворочалась сбоку бок, Несмотря на усталость, сон никак не шел. Перед глазами, как наяву, стояло лицо Дериона Инферно. Мужественное, жесткое, с четко очерченными губами. И этот взгляд — завораживающий, пристальный, пробирающий до мурашек, золотистый, как и у многих огненных. Но было в нем что-то странное. У него есть еще какая-то магия, скрытый дар. Отчетливо поняла я, уже проваливаясь в сон. На следующее утро я проснулась первой. И еще затемно. Часы на замковой башне показывали шесть утра. До подъема оставался ровно час. Прислушиваясь к себе, поняла, что выспалась на несколько дней вперед. Судя по всему, зелье уже начали работать. Стараясь не разбудить Минди, я направилась в душевую, где долго стояла под горячими упругими струями воды. Казалось, вместе с ней утекали все тревоги и сомнения последних дней. Пока что все складывалось не так уж и плохо. Я избежала помолвки. Ну, а то, что дракон возглавил Академию – досадная случайность, не более. Главное, он меня не узнал. У меня появилась подруга. А еще шанс пробудить магию теневой драконицы. Призрачный. Но он был все-таки. Не зря я пошла характером в отца. И пример Рекса подтвердил мои давние догадки – Драконы могут развить магию двух родов, даже если изначально она не проявилась или вела себя как-то неправильно. Драконицы после вчерашнего перестанут нас доставать. Надеюсь. Насколько я знала, Дерион Инферно наложил взыскание на троицу драконец и написал их родителям. А также отправил на недельную отработку. Драйть аудитории, где проходили занятия по магическим искусствам. Ну а то, что профессор Саркан заточил зуб именно на нас двоих, так его тоже можно понять. Мы единственные девушки в его группе. Слабое звено. Зелье должны помочь это исправить. Так прошло несколько дней. Мы с Минди полностью погрузились в учебу, а вечера проводили либо на дополнительных занятиях по физподготовке, либо в библиотеке, не оставляя надежды в ближайшее время попасть в ее тайный отдел. Я даже всерьез задумывалась, не использовать ли нам зелье невидимости, рецепт которого нашла в книге. Правда, оно было весьма сложным и требовало несколько дней изготовления, так как ингредиенты добавлялись в него постепенно. Мэтр Финкин, библиотекарь, начал нас узнавать, кивая при встрече. Этот пожилой дракон вообще был мне симпатичен. Напоминал доброго дедушку. С его длинной серебристой бородой, которую он каждый день перевязывал новой сверкающей нитью с крошечным колокольчиком. Конечно, я знала, что меня потом будет мучить совесть, но... Не за горами было окончание месяца, данного нам Дерионом Инферно. И совсем уж скоро – практическое занятие. У него же. Нужно было срочно что-то решать. Мне даже стало казаться, что одногруппники немного привыкли к нам и уже не скалились, видя наши попытки пробежать десяток кругов или отжаться. А уж когда Минди хитрым захватом уложил одного из них за мат, так и вовсе пораженно замолчали. Лишь профессор Саркан ухмылялся – периодически метая в нас подозрительные острые взгляды, но ничего не говорил. И почему мне кажется, что он все понял про Зелья? И я почти было поверила, что все наконец-то налаживается, когда по первому курсу прокатился тревожный слух. Альва пропала. Та самая блондинка – одна из подружек Кианы. Предположения строились самые разные. Что она не осилила учебу и отчислилась сама. Что ее забрали родители из-за скандала с украденной брошью что Альву видели в мужском общежитии, и ректор выгнал ее за аморальное поведение. Наконец, что мы с Минди издевались над ней, и бедняжка просто не выдержала травли. Последняя версия обсуждалась активнее всего, тем более, что подружки Киана и Зия хранили упорное молчание. Все это очень странно. Вечером мы с Минди, как обычно, сидели в библиотеке за самым дальним столом у огромного витражного окна. Это уже становилось традиционной «наш стол» и тихие разговоры, когда мы немного отдыхали от учебы. Академию окутали мягкие сумерки, но здесь внутри было светло и уютно. Пахло книгами, кожей и хвоей, потому что помещение со вчерашнего дня начали украшать предстоящим зимним праздником. «Куда она могла деться?» «Думаешь, все их версии ошибочные?» Подруга нахмурилась. «Ну уж, одна из них точно!» Я хмыкнула и вскинула взгляд. «К нам направлялся Рекс» с которым мы последние дни общались ежедневно. Иногда мне вообще казалось, что парень взял над нами своеобразную опеку или... что ему нравится Минди. Но ей об этом пока не сказала. Решила еще понаблюдать. «Чем занимаетесь? Опять строите грандиозные планы по проникновению в тайный отдел библиотеки?» Дракон нагло нам подмигнул. «Почти угадал, Рекс. Ты ведь наверняка знаешь, куда делась Альва». Ее правда забрали родители, или...» Я осеклась, вдруг натолкнувшись на напряженный взгляд парня. «Он явно что-то знает», — подумалось мне. «Послушайте, я не хочу вам врать, но и правды сказать не могу, поэтому давайте оставим этот разговор на моменте, или...» «Ну уж нет, не на тех напал. Теперь я точно не усну, пока не докопаюсь до истины». «Ладно». Я нарочито равнодушно пожала плечами и, увидев, что парень явно расслабился, тут же спросила в лоб. «А тебе знакомы фамилия Веном и Табрис?" С лица Рекса вдруг схлынули краски, и оно застыло восковой маской. Но страшнее всего было наблюдать метаморфозу с его глазами. Из сине-голубых они стали насыщенно фиолетовыми, а зрачки сузились до тончайших игл. Жуткое зрелище. «Я не знаю, почему спросила у него про этих двоих». Казалось бы, какое отношение мог иметь главный староста к старым нераспечатанным письмам в приемной ректора? Это было как озарение, как будто кто-то толкнул меня, шепнув на ухо. Он может их знать. «Почему ты спросила о них Рона?» Голос дракона звучал глухо и безжизненно. «Я...» Начала было я, но Рекс резко меня перебил, что было ему совсем не свойственно. «Во что вы двое умудрились связаться?» Не лезьте в это дело. Это может быть опасно. Мы с Минди переглянулись. Опасно? Ты ничего не хочешь нам рассказать? Я прищурилась. Нет, и вообще, мне пора, девушке. И вам, кстати, тоже. Эрекс красноречиво указал взглядом на часы, стоявшим на библиотечной стойке, и поднялся со стула, намереваясь уходить. Если ты не расскажешь нам, мы сами все выясним. Раздался тихий, но решительный голос за моей спиной. «Ого!» Мы с Рексом одновременно обернулись. «Кажется, ты плохо на нее влияешь. Дарона. Рекс усмехнулся, и сейчас в его глазах, вновь приобретших синий-голубой цвет, плясали смешинки. «Значит, решили меня шантажировать?» Мы с подругой синхронно пожали плечами. Мол, даже и не думали. «Это серьезный разговор» жду вас на улице перед общежитием после отбоя а -а -а -а -а минди выглядела несколько растерянной что такое боитесь нарушать правила девочки рекс уже откровенно над нами потешался я видела как дрогнули уголки его губ мы придем вынесла я вердикт за нас обоих а про себя подумала лишь бы только дырион инферно нас не поймал интересно В тот момент я понимала, что мысли бывают материальные.